Несогласие. Конечно, папы в церкви бывали разные. Одни отдавались службе, другие — удовольствием. Суть человека не меняет даже папская тиара. Были годы, когда дворцы Ватикана становились местом дикой распущенности, кровавых преступлений и всеобщего невежества. Духовенство словно состязалось с мирянами в грехах, в пьянстве, лени и других пороках. Потом с приходом нового папы все менялось. Опять молитвы, политика, интриги. Но проходило время, и упадок возвращался в средневековую церковь. Почему? Ответа нет. Да никто и не пытался найти его. А не ли тому причина? По их традиции жила католическая церковь, апостольские правила, устав, по которому жила и живет христианская церковь. В начале пятисотых годов издал Кипчак, отец Дионисий Малый. Скифским аббатом называли его, что, несомненно, имело последствия. Они, эти последствия, и есть католическая традиция. Какая именно традиция? Ну, например, все папы, начиная с IV века, носили на пальце перстень с изображением рыбы. Он переходил по наследству как символ власти в Ватикане. Перстень был безразмерным. Через кого и как он попал в Рим, как стал христианской святыней, неизвестно. Но в алтайских курганах находили перстни, кресты и предметы с изображением точно такой рыбы. Случайное совпадение? Нет. Речь идет о символике. Только тынгричи, высшие тюркские священнослужители, имели такие. То был их знак отличия, дававший право на власть. Этой рыбе около трех тысяч лет. Она — символ неба на Алтае, небесный океан — ее стихия. Далеко не случайностью был и обряд разграбления — Его тоже долго соблюдали в римской церкви. Как известно, после избрания папы охранники символически грабили его, уносили все, что можно было унести. Подобного обряда в Римской империи не знали. Действительно, сугубо тюркская знакомая Аттили называлась хан Талау – ограбление хана. Лишь в XVI веке отменили его вызвав недовольство охранников. Точно такое же разграбление было у мусульман и тоже от тюрков. И там после смерти халифа полагался хан Талау. Особенно постарались в 991 году. Дворец тогда превратили в руины. Это не варварство. Нет. Праздник правителя. Диковатый праздник. Так народ выражал признание новой власти — Которую он брал на свое содержание. Подобных ритуалов появилось немало. Рыцарские турниры, ярмарки, сабантуи. Они, как ласточки Салтая, приживались вместе с тюрками в средневековой Европе. Борьба тюркского и нетюркского долго отличала мир: Италию и особенно Ватикан. Следы остались в летописях, в литературе. Вот притча тех лет. В ней философия тюрка. Она раскрывает его душу и объясняет даже предвзятому человеку многое. Учитель велел ученикам убить голубя, но так, чтобы никто не видел. Латининин зарезал его в сарае, грек — в темном подвале, кельт — в глухом лесу. Лишь тюрк подал учителю живого голубя, сказав, что задание невыполнимо. «Почему?» — спросили его. «Бог видит все». «От него не скрыть», — ответил мальчик. В тюрках жило особое представление о Боге, о мире. Они рождались уже другими. Культура предков передавалась им с колыбельной песней, со стихами и сказками, которые они помнили всю жизнь. Став католиком или мусульманином, тюрк оставался генетическим посланцем Алтая. В его душе по-прежнему жило щемящее чувство свободы, врожденная, как любовь к родине, неискоренимое. Душа не позволяла этому чувству уснуть. Латинин, сев на трон папы, мог и согрешить, не считая за грех свое недостойное поведение. Ему, вчерашнему язычнику, вера в Бога Небесного была чужой. Он надеялся скрыться от его всевидящего ока, надеялся избежать Божьего суда, не понимая, что это невозможно. Отсюда разброд в Ватикане, где два народа, два характера, жившие рядом в Италии, сталкивались под сводами церкви их называли одним словом итальянцы, но то были люди разной породы, различные и внешне, и генетически. Папы оставались людьми той породы, вернее, тех правил и традиций, по которым жили их предки. Это видно из истории пап и антипап, из их портретов и гербов. Для коренного европейца возглавить Ватикан значило получить власть над королями. Известны случаи, когда не покупали себе трон, а с ним и право грешить, казнить и миловать. Так Иоанн XII, надев папскую тиару в двадцать лет отроду, превратил церковь в дом греха. История щедра на подобные события. Тюрки служили иначе. Даже став христианами, они, не сознавая того, хранили верность своей старой культуре, своим забытым алтайским предкам. Да, и они творили жестокость и насилие, но творили не ради собственной прихоти, ради новой культуры и веры, слугами которой стали их европейские предки. То было мировоззрение европейцев, имевших алтайские корни новых европейцев. Разумеется, это никак не общее правило, но в целом закономерность просматривается. Тюрки действительно были людьми другой породы в Европе.